Глава четырнадцатая. Поле. Рыжий кот шёл за Ликой по пятам. «Брысь!» — крикнула Лика. Рыжий не отреагировал. Так и продолжил пялиться на Лику с жёлтыми глазами. Тогда Лика топнула ногой, но Рыжий даже не вздрогнул. Лике хотелось, чтобы Рыжий отстал, и она подобрала с земли палку. Засмеялась. злость с чувством подступающей истерики. Замахнулась. Рыжий шмыгнул за ближайший куст, а Лика побежала к школе. На развилке у мастерской Лика встретила Саню. Он топал к озеру судочкой Лика кликнула его. Саня остановился, равнодушно глянул на Лику, не поздоровался. «Привет, ты не знаешь, где Майя?» «Нет», — безучастно ответил Саня. «Её с утра никто не видел, она хоть обедать приходила?» «Нет». «А бабушку Тоню не видел?» «Нет». Лике хотелось закричать, выхватить у Сани удочку и сломать ему же, а голову выбить хоть какие-то эмоции. «Софья уехала только что, разве между вами ничего не было? Тебе плевать, что она уехала? Она чужая, не наша. Тут ей не место. А я? Ты тоже чужая. Но ты станешь наша. С чего ты это взял?» Лика поняла, что орала на Саню, а тот внезапно улыбнулся. «Отдай Ксюше ключи от машины, и пусть уезжает», — заявил Саня и пошёл дальше. Лика хотела было догнать его, но решила, что он прав. Нужно было отдать ключи Ксении и сматываться отсюда. Лика не хотела уезжать, не выяснив, что происходит, не поговорив с Назаром. Но мысль о встрече с ним пугала. Лика твердила самой себе, что нужно отвезти Макса в больницу, а Ксению просто подальше. Зарядить телефон, поймать сети и позвонить профессору. Рассказать ему о поведении чудиновцев и о пропаже Майи с Антониной Николаевной. Получить хоть какой-то совет. Лика кивнула самой себе и пошла за Ксенией. Ксения охнула, едва дотронувшись до руля. Приборная панель раскалилась. От неё пахло горячим пластиком. У гаражей никого не было. И Лика обрадовалась этому. Вряд ли дядя Митя одобрил бы, что Лика с Ксенией забирали Макса. Он лежал на заднем сиденье, держался за виски. Лика еле уговорила его пойти к гаражам. Помогла рыбка. Теперь она висела на шее у Макса. И Лику больше волновала Ксения. Выезжая к площади, Ксения крутила руль чуть ли не запястьями. На ксюша свистела при наборе скорости, а кондиционер еле тянул. Ликина рубашка прилипла к спине, а от пота жгло глаза и ссадины на лице. Но Лика попросила не открывать окна. На задних стёклах была тонировка, и Лика надеялась, что никто не увидит Макса. Чудиновцы стояли у выезда — Саня, Серый, Иваныч, староста и дядя Митя. Сложив руки на груди, молча провожали глазами машину. Лика, глядя на них в зеркало заднего вида, вдруг подумала. Волосы у всех стали ещё более рыжими, как то пламя, что померещилось Лике во дворе Антонины Николаевны. Когда указатель Чудинова 0,3 остался позади, Лика немного выдохнула. «Ну, можно мне открыть окна, Ваше Величество?» Раздражённо буркнула Ксения. «Открывай. Спасибо за дозволение. Между прочим, бесит, что ты никогда ничего не объясняешь, а только командуешь. А я слушайся и принимай. Прости», — сказала Лика. Она понимала, что спорить с Ксенией сейчас бесполезно. Ксения умолкла. Ехала она нервно. Слишком резко дёргала рычаг переключения передач и позволяла на Ксюше подскакивать на ухабах. «Тормози!» — раздался сзади слабоватый голос Макса. «Нафига? Мы уже должны были подъехать к повороту. А ты всё ещё едешь вдоль рощи. Ляг и заткнись! Тебе же плохо!» — огрызнулась Ксения. Но тут из-за очередного дерева показался указатель. Разделяющий поле и лес. чудиново 0,3. «Какого лешего?» — выругался Макс. Лика замерла на сиденье, зажмурилась. Нужно было успокоиться. С чего она решила, что они смогут так просто уехать из Чудинова? Но ведь с ними был Макс. С его помощью они в прошлый раз нашли нужный поворот. Ксения снова дёрнула коробку. Поставила заднюю и развернулась, не опасаясь попасть колесом в канаву. Нэксюша при этом ударилась днищем о землю, но ксении не обратила внимания. Она лихо газанула, Нэксюша понеслась вперёд. «Лес справа», — прокомментировал Макс. «Ты едешь в сторону Чудинова?» Ксения проигнорировала его слова. Но буквально через пару минут стало очевидно, Макс был прав, когда указатель, не так давно пропавший из зеркала, снова показался впереди. Лика с Максом переглянулись. А Ксения снова развернулась ещё более опасным манером. «Давай я поведу, мне уже лучше», предложил Макс. «А давай». Ксения затормозила так резко, что Макс ударился о Лике на сиденье. Макс вышел из машины, чтобы пересесть на водительское место, но Ксения резко стартанула, как только Макс закрыл свою дверь. «Ты что творишь, тормози?» «Лик, ты задолбала!» «Помолчи, если не хочешь, чтобы я и тебя высадила. Но Макс знает дорогу, и ему надо в больницу. Ничего ему не надо, раз за руль лезет. Пусть вызовет скорую, в конце концов. Я еду домой. Школа кончилась. У меня скоро пары начнутся». «Без Макса мы не найдём поворот», — обречённо проговорила Лика. «Бред», — отмахнулась Ксения. Поле было бесконечным. Берёзовая рябь с одной стороны, высоченная трава с другой, в зеркале и перед капотом, до горизонта. Ксения гнала, а Лика боялась смотреть на спидометр. Несмотря на приличную скорость и открытые окна, в машине было адски жарко. «Давай развернёмся, пожалуйста», — предложила Лика. Хотя тогда лес оказался бы снова не с той стороны. Но леса уже не было. Ни крон деревьев, дававших хоть какую-то тень не поросли, а соки, только жёлтые волны пшеницы. Такие крупные колоссия, покачивающиеся в безветрии, как вода. И чей-то силуэт. Впереди у дороги стоял человек. «Это, кажется, Андрей», — сказала Ксения. Но Олика знала, это был нестрешнев. Ксения остановила машину, поправила волосы, отстегнулась, хлопнула дверью и побежала к парню впереди. Лика выскочила за ней. «Стой!» — крикнула Лика, но тут с удивлением узнала смуглое лицо и тёмные волосы. И правда, Стрешнев. Лика подошла ближе. «Колесников разрешил мне вернуться, чтобы поехать обратно с тобой». Стрешнев говорил как-то уж очень томно и нарочито ласково. «Зачем?» — спросила Ксения. Но всё её раздражение испарилось. Она хлопала ресницами и игриво скалилась. «Хочу провести с тобой четыре часа дороги наедине». «Почему наедине? С нами же поедет Лика». Ксения обернулась, но по её взгляду было очевидно, что смотрела она не на Лику, а сквозь. Лику отвезёт Макс. Он всё равно собирался в Москву. «А я хочу поехать с тобой». Стрешнев заправил Ксении волосы за ухо и погладил её по щеке. Она покраснела. почему Я был дураком, Ксюша. Просто идиотом. Испугался, веришь? Я хочу попробовать начать всё сначала. Если ты дашь мне шанс всё объяснить, я не могу без тебя». Стрешнев никогда не называл Ксеню Ксюшей. Только Ксюхой. «Хорошо». Согласилась Ксения, и Стрешнев поцеловал её. Лика поморщилась. Нужно было подойти, встряхнуть ксению Стрешнев не стал бы так сладко петь перед ней. Даже если бы хотел начать всё сначала. Не стоит этого делать. Высокий голос зазвучал совсем рядом, пахнуло горечью. Лика цепенела. Назар стоял позади. Он взял её за плечи, и Лика вскрикнула. С таким же успехом можно было бы прислониться к радиатору Нексюши. «Я не разрешал тебе уезжать, Гликерия. Ксень! Ксеня!» Простонала Лика. Сейчас он целует её, видишь? Ей нравится, она довольна. Но он может начать её душить. Панический страх за Ксению перекрыл все чувства и заставил молчать. «Пусть она уедет», — медленно проговорил Назар. Он всё ещё сжимал Ликины плечи, вынуждая кожу гореть, но сделал несколько шагов в сторону, уводя за собой Лику и позволяя Ксении сесть в машину. Компании существа, что точно было нестрешневым. Лика обречённо наблюдала, как Нэксюша на исчезает в пшеничном море, оглашая окрестности свистом. «Зачем ты пыталась уехать?» — спросил Назар и развернула Лику к себе. Сейчас он был босой, в светлой рубахе и таких же штанах. Одежда, скорее всего, домотканная, не особенно напоминала современную и сидела небрежно. В волосах Назара запутались полевые травы. Лицо, казалось, осунулось и сильнее загорело. Назар стал ещё красивее и больше не походил на обычного человека. На актёра или модель журнальной страницы, может, и то с натяжкой. Не бывало в реальности таких совершенных людей. И Лику всё равно невыносимо тянуло к нему. Хотелось прижаться сильнее, дотронуться до его губ, позволить ему всё, что он захочет. Это чувство вызвало у Лики ужас, будто она теряла себя. «Я испугалась», — ответила Лика. «Это не было ложью. За сегодняшний бесконечный день она много распугалась до одури». «Глупая». Назар скривил губы. «Как раз теперь тебе нечего бояться. Я почти разделался со всеми врагами. С привратником? Со всеми, кто хотел мне дурного». Я не понимаю, почему все так странно себя ведут. Дяди Митя, Иваныч, ну, деревенские. Задавать осмысленные вопросы было сложно. Назар водил губами по Ликиной шее. Наверное, стоило отстранить его и заставить говорить открыто. Лика вспомнила выгоревший без огня дом Антонины Николаевны. И теперь Лики на мгновение показалось, будто поле вокруг них тоже горит. Отталкивать Назара было по-настоящему страшно но и его прикосновения уже ощущались на пределе выносимости. Они, наконец, ведут себя как надо. Ты не понимаешь, милая. Но тебе и не надо понимать, просто верь. А что с Антониной Николаевной? Зачем ты спрашиваешь? Назар чуть отодвинулся от Лики. Его кожа между скулами и челюстью походила на неравномерно натянутую драпировку. В глазах, как в озёрной глади, Лика увидела своё отражение. Чувство самосохранения вопило. «Не зли его!» «Я просто хочу быть уверена, что она нам не навредит. Я же сказал тебе». Раздражённо бросил Назар. «Никто больше не замыслит против меня, дурного. Что теперь будет?» «Как что?» Назар вдруг просиял. «То, чем заканчивается любая сказка. Будет свадьба. В смысле?» лики показалось, что он шутил. «Гликерия!» Ты от радости голову потеряла. Храм снова жив. Бабка нам никогда уже не напакостит. У меня есть ещё одно важное дело. А после мы с тобой сможем обвенчаться. Нельзя жить во грехе. Завтра в полдень, мышка. Возвращайся в Чудиного. Возьмёшь у матери художницы нарядное платье. Встретимся на другом берегу. Хорошо. Лика заставила себя улыбнуться. И Назар поцеловал её оставив на губах горечь и пепел. Лика брела сквозь пшеницу, не понимая, в какую сторону идёт. То ли к Чудинову, то ли от него. Голова кружилась. Чёртово солнце давно должно было провалиться в закат. Тревожные мысли пробивались сквозь сонную одурь. Лика присела на землю, надеясь чуток отдохнуть и пойти снова. «Куда?» «Она у вас засыпает на уроках», сказал Колесников отцу. Лика разозлилась до истерики. Швырялась в отца, чем попало, когда он запретил сидеть с мамой по ночам. «Тебе надо высыпаться, тебе надо учиться, тебе надо пойти домой». Все всегда лучше Лики знали, что ей надо. Да так, что она сама хотела уже только одного — покоя. Ну или оглохнуть, чтобы не слышать советчиков. В полдень воздух был тягуч, как карамель. Поле пахло пшеницей и сеном. Неподвижное небо будто ложилось на землю. Цикады молчали, но жар звенел в ушах. Ничего не происходило. Бесконечный миг длился вечно. Он уже был вчера, завтра. Здесь спали крестьяне, которые полчаса назад переворачивали вилами сена. Здесь врастали в земли никому больше ненужные дома. Здесь засыпали колокольни, роняя кирпич. Здесь потерялась девушка. Давным-давно. Пропала среди тугих колосьев. Уснула и больше не встала. Застывшее поле изменилось. В нём послышался звук. Во-первых, Лика завалилась на бок и проснулась. Во-вторых, кто-то рядом пел песенку. Тембр детский. Ребёнок явно передвигался в припрыжку и проговаривал строчки, как считалку. В чёрном жёлобе всегда ледяна течёт вода. Бодрый голосок никак не вязался со смыслом слов. «Твой покой под волной, с водяной травой». «Ай, нет, опять позабыла. Сначала. Ярко солнышко слепит. Жаром полюшко горит». Лика вскочила на ноги так резко, что перед глазами почернела. Гул в ушах заполнил голову до отказа. До Лики не сразу дошло, что происходит. Почему она в поле? Где Ксения с Колесниковым? Лика прислушалась. «Убежать не смогу, на другом берегу». «Почему ты думаешь, что только бабка знала песню, может, и её все местные дети поют?» — спросила себя Лика, пытаясь заставить колосе перед глазами прекратить мельтешение. Босая девчонка прыгала на одной ножке, потом оборачивалась вокруг себя и начинала скакать на другой. Тонкие русые косички, невнятная светлое платьица с жёлтой тесьмой по краю. Девочка остановилась, чумазая, будто ела ягоды прямо из куста, голубоглазая. Не рыжая. «Тётенька, я чётки свои потеряла. Помоги найти, а!»